Глава пятая. Эта старшая седьмая сестра Сяо сидела на скамейке рядом с кухней и щурилась на солнышко. Несмотря на начало осени, солнышко днем грело, не жалея лучей, и на южной стороне здания было очень тепло. Она сидела на скамейке и была вполне довольна собой. Наверное, впервые за долгое время. Не сразу, но дела на кухне и в столовой пошли как надо. Пришлось преодолевать костное мышление командиров подразделений или, скорее, атаманов в атак, которые ни в какую не желали идти навстречу. Ровно до того момента, как появлялся третий брат Джанхэй со своей бородой и альвардой. После этого все разногласия сразу же исчезали. Однако атаманы продолжали втихую саботировать приказания Сиаутай. То дежурных по столовой не пришлют, то припасы спрячут, то драку в столовую устроят. Да не просто драку, а вот прямо по ножовщину. Если, конечно, можно назвать эти здоровенные тесаки ножами. Вот чего она не учла, так это постоянного антагонизма между ватагами. Так что от идеи общей столовой все же пришлось отказаться. Какие-то ватаги... разнесли по времени. Кто-то ел раньше, кто-то позже. А в какие-то еду в котлах доставляли бегунки из ватак. А все почему? Да потому, что горные барсы рядом с манговыми змеями оказывается даже срать на одном гектаре не сядут. Потому как ненавидят друг друга люто. И ежели кто из барсов на территории змея окажется и его просто побьют, то такой счастливчик, считай, заново родился. Как в летнем лагере оказались разношерстные, да еще и конкурирующие подразделения, надо спрашивать у начальства. А начальство по этому поводу вообще не чесалось. Ему начальству даже нравилось, что в ватаги между собой конкурируют и периодически драки устраивают стенка на стенку. Единственное, что стараются без оружия обходиться, просто кулаками. Однако же и кулачи еще у некоторых тут. Ого-го! И хотя Сяутай расстраивала, что идея о централизованной столовой пока не реализовалась в силу этого антагонизма между ватагами, все остальное получилось как нельзя лучше. Правда, немного беспокоило что запасы продовольствия таяли как лед ранней весной. Медленно, но неумолимо. И хотя она лично за пополнение запасов не отвечала, все равно беспокоилась, потому как «Если люди голодными будут ходить, то тебя на корм пустим», вот что сказал первый старший брат, а он слов на ветер не бросал. Сяо Тай сомневалась, что ее худосочным тельцем можно накормить такую ораву разбойников. Но если добавить в суп еще и мин-мин, тогда точно хватит. Бунтовать против первого она еще пока не могла. Недостаточно горизонтальных и вертикальных связей наладила». Рано с революциями и переговорами выступать. Пока на ее стороне только третий брат Джан. Вот уж кто упертый. Однако же против первого брата и он не пойдет. Пока. Она зажмурилась, глядя на солнце. Завтрак и обед прошли без происшествий. А ужин мин, -мин и Гутин вместе с поварятами и сами сварганят. Просто присмотреть за ними и все. А это значит... что она может снова вернуться к культивации. В отличие от местных, Сяо культивировала понемногу, буквально по два часа. Один час после обеда и один час перед сном. Свои занятия она скрывала, обоснованно полагая, что умеешь считать до десяти, считай до семи. Нечего местным знать, что она уже уровень подняла. Как это стало возможным вообще? Есть у нее одна мысль. Дело в том, что человеческое тело устроено одинаково, что тут, что в прежнем мире. И это касалось не только мышц, костей и внутренних органов. Это касалось и центральной нервной системы. Что же до обучения культивации? Сяо полагала, что культивация – это даже не столько обучение, сколько тренировка. Такая же тренировка, как и все остальное. Например, все равно, что накачать мышцы в спортзале. Существует много нюансов в таком простом деле, как просто поднимай тяжести, и у тебя вырастут мышцы. Например, есть усталость мышц, а есть усталость центральной нервной системы. И если у тебя мышцы не устали, но устала ЦНС, тренировка не получится. Если наоборот, с ЦНС все в порядке, но мышцы утомлены предыдущей тренировкой, тоже не выйдет ничего хорошего. Проблема с тренировкой циркуляции ЦИ и укреплением меридианов в теле такая же. Если продолжать аналоги с физическими тренировками, то что мы увидим? Как именно тренируются культивируют местные адепты? Да очень просто. По принципу «чем больше, тем лучше». Они медитируют каждую свободную минуту. Гоняют ЦИ по своим меридианам и днем, и ночью – Едят пилюли для повышения концентрации цифт в теле. И все равно, только единицы повышают уровни. А теперь представим такую же картину для физической тренировки. Когда человек тренируется целыми днями и ночами, постоянно поднимает гантели и штанги, не давая себе отдохнуть. Что будет? Перетренированность. Его мышцы не будут расти. Он начнет деградировать. Переутомление организма – вызовет дистрофию, мышцы будут пожираться организмом. В чем отличие? Да в том, что большинство людей не чувствуют свои меридианы так, как чувствуют мышцы. В конце концов, мышцы имеют нервные окончания, а меридианы нет. В результате физическая тренировка до переутомления вызовет боль в мышцах, и человек, скорее всего, прекратит заниматься собственной деградацией. в то время как тренировка культивации, прокачка меридианов, не вызывает боли. Однако слишком много тренировок также разрушает эти каналы, влияет на ЦНС, не дает двигаться вперед, а может даже вызвать деградацию. Как говорил товарищ Ленин в своей речи о продразверстке, шаг вперед и два назад. Вот именно так тут и культивировали. Больше, больше, больше. Всего. Времени, сил, ресурсов. Культивация, возведенная в абсолют. Культивация всегда. Культивация еще круче и сильнее. Если продолжать аналогию с физическими тренировками, мышцы не растут во время тренировки. Они растут во время отдыха. Для роста мышц нужны следующие факторы. Нагрузка на грани предельной, но короткая, а не длительная. Хорошее питание и долгий сон. Сяутай смотрит на то, как вдалеке на поленке тренируются разбойники какой-то в атаке, стоя в позе киба-дачи или железный всадник. И еще раз кивает своим мыслям. Вот именно, думает она, здесь в качестве тренировки для ног используют вот эту неудобную стойку. Дескать, она сделает тебя сильнее и выносливее. Ну, может быть, по сравнению с тем, кто вообще не занимается, но и только. Для начала это статичное напряжение, а не динамическое. Вот нахрена тренировать тому, что в реальной жизни и в бою не понадобится? Статика и динамика – разные виды нагрузки. А что ты тренируешь, то и тренируется. Однако тут есть одна фишка – ЦНС. Центральная нервная система тоже имеет свой ресурс и также устает. Стоя в кибодаче – Человек изматывает свою ЦНС и потом не может выполнять иные упражнения. В то время как для того, чтобы сделать ноги сильнее, достаточно взять вес, с которым ты можешь присесть только шесть раз. И присесть эти шесть раз. По три подхода. Усталости не будет ни в ЦНС, ни в мышцах. они будут расти лучше. И сила будет. В современном мире никто не тренируется старыми методами. все давно уже доказано и выверено многочисленными исследованиями и подтверждено на Олимпийских играх. Она привычно закрывает глаза и ощущает все, что происходит в радиусе действия ее ци, светящихся поварят на кухне, стоящие над ними с упертыми в бока руками мин-мин, что-то напивающее себе под нос гутин, дремлющего у очага кота. Никогда бы не подумала, что самое важное знание в этом мире – это методики тренировок, думает она. Местные просто сами саботируют свой прогресс. И почему? Слишком много стараются. Кому сказать – засмеют. И ведь те, у кого получилось вырасти, скорее всего, ленились и не выполняли все предписанное – медитировать весь день. Вот у них и получилось лучше, чем у других. Плюс генетика, талант. интуитивное сознание. Однако поделиться с другими они не спешат. Во-первых, потому что в этом мире знание – сила. А во-вторых, кому же охота признать, что ты вырос только потому, что ленился и не исполнял все как надо? Но уж нет. Скорее человек в свой собственный талант поверит. Да еще и сказки будет рассказывать, что трудился больше всех. Что опять закручивает спираль лжи. Очевидное решение невероятно, а потому не будет признано, даже если рассказать об этом. Поверить в это могут только начинающие шкалеры. Им такая идея понравится. Однако весь местный мир основан на том, что младшим слова не давали. Так что рост ее как культиватора очень ее радовал. Она уже умеет пропускать ци через свое оружие, оперировать в своем пространстве предметами. До десяти сразу. Воздействовать на чужую ЦИ на расстоянии. Опять на том же самом расстоянии. На дистанции своей ЦИ. То есть не так уж и далеко. Проверять свои умения по-настоящему она не может. Все-таки посреди летнего лагеря находится. Вокруг куча глаз. Потому пока приходится отрабатывать точность воздействия и его аккуратность. Эх, она приступила к тренировке. Точность. В закрытом складе для припасов подняла вверх деревянную кадушку и парочку поленьев, пакетик с приправами и бутылку с уксусом. Подняла предметы вверх и образовала круг. Все это, сидя снаружи на лавочке с закрытыми глазами. Склад закрыт, так что никто не зайдет и не увидит, что она делает. Первое время она постоянно что-то опрокидывала. Так что поварята теперь боятся по одному в склад заходить. Думают, там злой дух поселился. Она закручивает карусель из поднятых предметов в воздухе. Внезапно в поле ее ци что-то меняется. «Ага, крыса. Плохо работаешь, товарищ кот-крысолов», – думает она. И легко подхватывает крысу в воздух. Крыса изгибается, перебирает лапками. Но она держит ее крепко, в конце концов, манипуляцию цей не укусишь. Она аккуратно ставит все предметы по своим местам, оставляя крысу висеть в воздухе и возмущенно пищать. Отслеживает, как рыжий кот встрепенулся у очага и спора протрусил к двери в склад. Легко пролез в небольшую дыру, специально вырезанную для крысолова. Она опустила крысу прямо перед ним и удовлетворенно проследила, как кот исполнил свою главную обязанность. Потом кот вылез обратно в кухню. Послышались восторженные возгласы. Мин-мин тот же погладила крысолова и пообещала лакомство в награду. Кот с достоинством удалился на улицу, держа крысу во рту, как трофей. Сяо открыла глаза. Рыжий кот со своей ношей остановился рядом с ней и положил мертвую тушку рядышком. — Нет уж. — Спасибо, — сказала ему Сяо -тай. Твоя добыча. «Мне чужого не надо. Я понимаю, что ты беспокоишься о моем питании. Но я не голодаю, уверяю тебя. Просто не растет у меня ничего, сколько не ешь». Кот наклонил голову на бок и взглянул на нее зелеными глазищами. Она помахала ему рукой, мол, «Забирай свою дохлую крысу. Уже в который раз пытаешься меня прикармливать. Сам ешь». «Ты вон лучше мин-мин эти свои трофеи приноси», — говорит она. Ей как раз в коня корм. Все растет где надо, а где не надо, не растет. Точно тебе говорю, это суперспособности. Мрррр, спросил у нее кот, наклонив голову в другую сторону. В эту игру могут играть двое. Она, в свою очередь, наклоняет голову на бок и смотрит на кота. Наконец, тот сдается, фыркает и гордо удаляется, забрав крысу с собой. Тем временем, Сфера Ци дает знать о том, что кто-то идет сюда, кто-то уже близко. Она поворачивает голову. «Второй брат!» – приветствует она идущего. «Какими судьбами? Как твой живот?» «Понятия не имею». Откликается тот на ходу, подходит и садится на лавочку рядом с ней. «У него живот болит?» «Что?» Некоторое время она смотрит на него с недоумением, но потом вскакивает на ноги. «Это ты?» «Как там тебя? Лудзе-жень, мордопляс». «Вообще-то это называется лицевой актер госпожа Кали». Он делает вид, что обижается. Сяотай ищет на его лице и во внешнем облике отличие от настоящего второго брата и не находит. Вот как у него это получается? «А ну-ка признавайся, лицевой танцор, это все твоих рук дело», угрожающе говорит она, закатывая рукава. «Это ты на меня разбойников навел?» «Госпожа, прошу вас. Конечно же я, но...» Он поднимает руку, видя, что она замахивается на него. «Я дал вам время и возможность собрать свое войско. Я понимаю, что вы хотите начать с фениксов. Однако прямо сейчас у вас может не хватить ресурсов, чтобы захватить их твердыню. А даже если бы и захватили...» вам пришлось бы договариваться с Северным Пиком, с генералом Запада и их союзником Вон Ми Баушу. А тут вы сможете собраться с силами и ресурсами». «То есть ты лучше меня знаешь, что мне надо?» – прищуривается она. «Бесишь ты меня, младший Лу, вот что тебе скажу». «Прошу прощения, я был ограничен во времени, и ничего лучшего в голову не пришло. А с вами посоветоваться я не мог», – признает свою ошибку Лу Цзы Жень. А поклониться я вам не могу сейчас. Нас видят с тренировочной площадки. Я же отыгрываю роль второго брата, а вы седьмая. Ладно, можешь не кланяться. Говори, чего приперся? Разрешает она. Сяутай так и не определилась, как именно относиться к этому странному типу. Вроде бы и взрослый дядька, а порой ведет себя как ребенок. Но опять-таки опасен он просто жуть как. так и веет от него смертью. Хладнокровная и циничная сволочь. Однако же единственный на данный момент, кто вот прямо клятву верности принес, серьезную такую, тут такими вещами не бросаются. Так что, да, змея, но это ее змея. Еще и позволяет себе трактовать ее намерение. И вроде не обругаешь его. Он-то считает ее какой-то кали, который что разбойников подмять? что клан фениксов наизнанку вывернуть, расплюнуть. ну как узнает, что она не та, за кого он ее принимает. Что тогда будет? Представить, что вот этот мордопляс, который кем угодно может оказаться, ее врагом станет, жутко. Так кого угодно подозревать будешь. В силу данной вам клятвы и понимаю вашу стесненность в ресурсах, госпожа Кали, я тут заработал немного серебра. Вам сейчас деньги нужны, для содержания войска и подкуповые начальников. Да мало ли, говорит мордопля Слу и улыбается. Ну и доклад сделать о том, что сделано и что еще предстоит сделать. Деньги? Деньги – это хорошо. Давай сюда, говорит Сяо приготовившись к тому, что этот Лудзе Жень сейчас из рукава халата небольшой кошелек вытащит. Они за границей лагеря, отвечает тот. Я сам... Могу прийти сюда без подозрений, однако протащить телегу через пост стража... «Телега? У тебя телега денег?» «Слитков серебра. И телега небольшая. И не вся телега, разумеется. Там сундук. Но он слишком большой, чтобы я его мог сюда притащить с собой». «Ого! Сундук серебра! Слушай, Луди, а ты можешь на эти деньги кое-что для меня купить? У нас провиант заканчивается». «А денег у тебя вроде достаточно». «Я могу сделать лучше». Выпрямляется Лодзе Жень. «Я знаю, где достать продовольствие для летнего лагеря». «Понимаю. Вам нужно кормить свои будущие войска. Однако ваши деньги – это ваши деньги. Покупать на них рис для этих недоразумений было бы слишком щедро. А так я дам вам наводку и организую налет». «Что?» да «Так будет даже лучше». «Вот видите, госпожа, вы просто слишком высоки в своих помыслах. Грязную работу вы просто можете оставить на меня. Впрочем, вы, как всегда, гениальны в своем деле. Не прошло и недели, как вы уже, участник Совета Братства и Седьмая Сестра. Полагаю, что через некоторое время число участников этого Совета может сильно сократиться. До одной участницы». «Не беги поперек батьки в пекло». Лучше скажи, что там с рисом. Военные склады. Запасы для армии императора. Должны были быть отправлены в гарнизон. Однако погода не задалась. Смотрите, госпожа.